Часть четвертая. Блудный отец. Глава первая. Нельская башня. Провозгласим ура в честь этой мелодрамы. Она вчера до слез растрогала Марго. Альфред де Мюссе. Революции похожи на болезни с коротким инкубационным периодом, но бесконечно долгим выздоровлением.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 Да что вы, дорогой мой, это сущий барашек, понимаю, и вы хотите его остричь. С вами положительно невозможно разговаривать. Арель не ушел, пока Дюма не дал ему обещание переделать пьесу за две недели. Позаботьтесь, чтобы там была хорошая роль для Жорж, крикнул на прощание директор. Удивительно, что самое известное из драм Дюма выдержавшая не одну тысячу представлений и по сей день считающейся типичным образцом французской мелодрамы, трескучей реплики из которой цитируют, смеясь и поныне, вышла первоначально из-под пера Фредерика Гайерде, обитателя Тоннера, департамент ИОН, о чем никто или почти никто сейчас не знает. Заключается ли в этом жестокая несправедливость по отношению к Гайерде? Нет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 устраивали разнузданные оргии в потайной комнате башни. Для своих развлечений благородные дамы ежедневно выбирали трех красивых и рослых дворян, недавно прибывших в Париж, а следовательно, никому неизвестных, назначали им через верных служанок свидания, и те приводили юношей в башню с завязанными глазами. После ночи любви, Маргарита приказывала убивать юношей, потому что боялась, как бы король Франции, ее супруг, не узнал о преступлениях внучки святого Людовика. Людовик X Сварливый, 1289-1316. Все события пьесы вымышлены. Точно известно лишь то, что Маргарита и ее заловки бланс де марш и Жанна де Пуатье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 замечает один из персонажей пьесы. И он совершенно прав. Затем следуют новые преступления, но теперь Маргарита и Буридан выступают как сообщники. В конце пьесы злодеи несут заслуженную кару. Людовик X приказывает арестовать преступников. «Как — Как? — восклицает Маргарита. — Кто посмеет арестовать королеву и первого министра? — Здесь нет ни королевы, ни первого министра,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 предвещает появление тех заговорщиков Второй империи, которых Гюго пригвоздит к позорному столбу в своем возмездии. В Нельской башне нет правдивого изображения человеческих страстей или исторической эпохи. Нельская башня не драма и не трагедия, и Дюма, не росин, и не Шекспир. Нельская башня Это мелодрама. Мелодрама чистейшей воды. То есть пьеса, сюжет который построен на игре случайностей, в которой самые невероятные совпадения поддерживают интерес публики и разрешают все проблемы в тот самый момент, когда кажется, что пьеса зашла в тупик. Но разве мелодраму, несмотря на все ее крайности, не следует считать одним из жанров искусства хотя бы и второстепенным?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 Правда, затем наступило и такое время, когда бульвары, в свою очередь, стали переживать период упадка, когда Рошель вдохнула новую жизнь в классическую трагедию, когда вновь появились просвещенные круги общества и когда вновь обратились к Россину. Словом, все шло как должно. Такие колебания маятника и составляют историю искусства. Но 1832 год был годом триумфа мелодрамы, а Дюма, казалось, был создан для того, чтобы творить именно в этом жанре, потому что он разделял чувство толпы, жажду справедливости, стремление говорить горькие истины в глаза сильном мира сего, привычку делить человечество без каких-либо промежуточных категорий на героев и подлецов. Прочитав рукопись, присланную ему Арелем, Дюма сразу понял, что можно из нее извлечь. Вначале следовало добавить одну картину, чтобы познакомить зрителя со всеми персонажами. Затем надо ввести сцену в тюрьме, которая отсутствовала в варианте Гайарде. Но прежде всего необходимо было выделить основное содержание драмы, которое, по мнению Дюма, его разделила и публика, заключалось в борьбе между Буриданом и Маргаритой Бургунской, между авантюристом во всеоружии своего гения и королевой во всеоружии своего сана. Стоит ли говорить о том, что гений неминуемо одерживает победу над саном? Кроме того, необходимо было ввести в пьесу те блестящие диалоги, которые доставляли такое удовольствие Дюма и его публике. Например, в конце первой картины, когда убийца Арсени встречается в таверне с тремя молодыми людьми, жизни и счастью, которых он угрожает, раздается удар колокола, возвещающий комендантский час. Арсени. Пробил колокол, господа. Буридан берет плащ и выходит. Прощайте, меня ждут во второй башне Лувра. Филипп. Меня на улице Фруамантель Гутье. Меня во дворце. Они уходят. Арсени закрывает дверь, свистит, появляется Ландри, с ним еще три человека Арсени. А нас, ребята, в Нельской башне. Текст пошлый звучит бравурно, но зато какая концовка? Когда трем юношам приходится расплачиваться за ночь любви с жизнью, Филипп Донне, истекая кровью, падает на землю и кричит. «Филипп, на помощь! На помощь! Ко мне, брат!» Королева входит с факелом в руках. «Увидеть твое лицо и умереть!» «Так, кажется, ты говорил!» «Желание твое исполнится!» Срывает маску. «Взгляни и умирай!» Филипп, Маргарита Бургунская, королева Франции, умирает. Голос стражника за сценой. «Три часа ночи, все спокойно, мир на спите, парижане». Там были фразы «выспреннее» и «величественнее», «трактирщик дьявола» Пронзай мое сердце тысячу кинжалов, тебе не открыть моей тайны. Вот руки твои, вот вены, а в венах этих кровь. Дюма был сражен, покорен. Он немедленно написал Арелю, что готов приступить к работе над Нельской башней, но необходимо с самого начала урегулировать финансовые условия сотрудничества. Контракт обеспечивал Гайарде 40 франков авторских отчислений с каждого представления, плюс билеты, которые он мог продать на сумму в 80 франков. Половину этой суммы он обещал Жюлю Жанену в ту пору, когда тот брался переписать драму. Но Жанен вышел из игры и благородно отказался от своей доли. Дюма все же оставил в пьесе один монолог, принадлежащий Перу, Жанена, а именно знаменитый монолог о знатных дамах. Буридан. Неужели вам не приходило в голову мысль о том, к какому сословию принадлежат эти женщины? Неужели вы не заметили, что это знатные дамы? Доводилось ли вам когда-нибудь в ваших гарнизонных похождениях видеть такие белые ручки, такие надменные улыбки? Обратили ли вы внимание на эти пышные наряды, на эти нежные голоса, на эти лицемерные взгляды? О, конечно, это знатные дамы. По их приказанию нас разыскала ночью старуха, прикрывающая лицо платком, медовыми словами заманила она нас сюда. О, это, несомненно, знатные дамы. Едва мы вошли в роскошно обставленную комнату, теплую и благоухающую редкими ароматами, как они кинулись нам на шею, ласкали нас, отдались нам без оглядки и без промедлений. Да-да, они бросились к нам в объятия, к нам, хотя они нас видели в первый раз, и мы промокли под дождем. Можно ли после этого сомневаться, что это знатные дамы? За столом. Они предавались любви и опьянению пылкой и самозабвенно. Они богохульствовали, вели непотребные речи. Уста их изрыгали гнусные ругательства. Они потеряли всякий стыд, потеряли человеческий облик, забыли о земле, забыли о себе. Да, это знатные дамы, поверьте мне, очень знатные дамы. Дюма Смаковал этот монолог как гурман. Да, слов нет, мелодрама была, что надо, но поскольку Жюль Жанен отказался от своих прав, Гарде вновь становился единственным владельцем пьесы. Дюма предложил оставить в силе прежний договор с ним при условии, что он, Дюма, будет получать проценты со сбора. Ну, скажем, процентов десять. Арель согласился. Если пьеса будет иметь успех, Дюма получит кучу денег. Если нет — ничего. Конфликт начался с того момента, когда Дюма объявил, что хочет сохранить инкогнито. Это не устраивало Ареля, рассчитывавшего, что имя Александра Дюма привлечет в театр публику. Но Александр был неумолим. Он требовал, чтобы в день премьеры объявили имя одного Гаярде. Почему? Из скромности? Ну, Вряд ли его можно заподозрить в этом. Может быть, он считал, что критика, жестоко разгромившая Карла VII у своих вассалов, отнесется более снисходительно к произведению начинающего автора? Гайарде, он написал великодушное письмо, в котором сообщал, что Аррель попросил его дать несколько советов, что он рад случаю помочь юному коллеге, что он будет счастлив оказать услугу, а не продать ее, что соответствовало истине, так как по соглашению с Арелем заработки Дюма не уменьшали гонорар Гаярде. Но молодой человек из Тонера в сердцах ответил, что не желает никаких соавторов. Дюма кинулся к Арелю, тот возмутился. Да он, должно быть, рехнулся. Он нисколько не возражал против Жанена, и приказал начать репетиции пьесы в варианте Дюма. Гайарде прибыл из Тонера, закатил скандал и хотел даже стреляться с Дюма. В конце концов, они пришли к соглашению. На афишах будет стоять «Драма Господ Гайарде» и «Три звездочки». После премьеры объявят имя одного Гайарде, Каждый из авторов будет иметь право включать Нельскую башню в полное собрание своих сочинений. Условия как будто вполне справедливые. На репетициях в исполнении таких великолепных актеров, как мадемуазель Жорж и Пьер Бокаш, в пьесе, по выражению Дюма, появилось нечто величественное. Роль Буридана Дюма сперва предназначал для леметра но Фредерик, боясь холеры, не появлялся в Париже. К тому же мадемуазель Жорж вовсе не хотелось играть с таким партнером, который постарается забрать себе весь успех, и она настояла на Бокаже. Фредерик, тут же сломя голову, примчался в Париж, но Арель отказался платить неустойку Бокажу, и Фредерик пришел в неописуемую ярость. Дюма очень хотелось воспользоваться этим случаем для своей новой протеже, Иды Ферье. Арелю, я уверен, нужна именно такая актриса. Жюльетта не может претендовать ни на одну сколько-нибудь значительную роль. Эта Жюльетта была Жюльетта Друэ, бывшая натурщица скульптора Прадье, полукуртизанка, полуактриса. Но Арель не пожелал использовать в Нельской башне не только Жюльетту, но и Иду. Премьера состоялась 29 мая 1832 года. Мадемуазель Жорж была величественна и импозантна. Бокаш фатален и демоничен. Дюма в мемуарах с наивным самодовольством описывает свой триумф. Зал волновался. Все предвещало большой успех. Казалось, успех витал в воздухе. Все дышало им. Конец второй картины потряс публику. Буридан выпрыгивал из окна в сену. Маргарита, срывая маску, обнажала окровавленную щеку. Все это производило огромное впечатление на публику. И когда после оргии, после побега, после убийства, после раскатов смеха, заглушенных стонами, после того, как герой кидается в реку, после того, как вслед за ночью любви царственная любовница безжалостно велела убить своего любовника, когда после всего этого...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 «Нет, хотите вы того или не хотите, Париж все равно узнает, что вы приложили руку к Нельской башне». В этот момент раздался стук в дверь. Вошел судебный исполнитель и принес официальное послание на гербовой бумаге от Гаярде из Тонера, департамент ИОН, в котором тот требовал поставить имя господина «Три звездочки» на второе место. Арель отказался.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 и публика охотно ставила обоих драматургов рядом. После 1832 года люди с тонким вкусом не разделяли больше этого мнения. Гюго вырвался далеко вперед. сент бев который не отрицал таланта Дюма, говорил, «Да, он талантлив, но талант его скорее физиологичен». «В нем, — пояснял Сент-Бёв, бев больше от вдохновения, нежели от искусства». Все дело в его кипучем темпераменте. Но разве так уж плохо иметь кипучий темперамент?